Глава 19. И эта дыра, как там ее название? Заксунь. Ай, пофиг. Эта дыра, Ермак, и есть твой дом? спросил Витя, поедая соленые фисташки, из-за которого он отвалил в городе светлом целое золотое колечко. Поселок называется Заксенхаузен, который рад за месяц проведенный в дороге домой, напомнил я. Заксенхаузен. Да хоть каждые пять минут напоминай, Ник. Не запомню. Просто не желает откладываться в моей голове это слово. Я, доведись мне быть на месте старосты поселка, название бы сменил. Что-то попроще, а не это непонятное немецкое хрен знает что. Кстати, Ермак, а в какую честь такое название это Честь нацистского концентрационного лагеря. Фашист, сбежавший в этот мир от наказания, основал этот поселок. Искучая по родине, дал ему название места, в котором работал во времена, когда нацистская Германия еще не была повержена советским народом. В 50-е годы СССР активно перебрасывала свои отряды в этот мир, и это место некоторое время являлось подобием концентрационного лагеря. Тут содержалось несколько тысяч человек. Но продолжалось это, к счастью, недолго. Мой дед Михаил Росс пришел сюда в компанию других, таких же, как он, и устроил немцам локальный геноцид. Большего про это место мне, к сожалению, неизвестно. А хотелось бы знать. Очень хотелось. Ну, прикольно, что еще сказать. Но Вот в одном ты, Ермак, ошибся. И В чем же? победе советского народа над фашистской Германией. Не только СССР с немцами воевал, еще Англия и США с ними бились. Их, если объединить, всех союзников не надо забывать. Вместе взятый вклад в победу не меньше СССР внесли орать-то зачем?» — улыбнулся я. «Можно и обычным тоном говорить. Смею поинтересоваться, где же ты столь интересной информацией обзавелся, ведь. «Когда на Земле был, один исторический канал смотрел в нете на Ютубе постоянно. Там парняга умный его вел, на Второй мировой войне помешанный. Он все подробно разобрал многократно и доказал, что вклад в победу СССР очень сильно преувеличен». «Не будь союзников, союз бы и месяца не простоял». <связь> Ермак, по твоему недовольному лицу вижу, что сейчас ты либо наваляешь мне, либо попытаешься переубедить». «Переубедить тебя не будет большой проблемой», — сказал я, остановив машину. «Мы не доехали до указателя с названием поселка всего метров сто». «Не будет, говоришь? Ну давай, я жду, переубеждай». «Витя, начнем с простейшего». Не подскажешь, какая из стран пострадала во Второй мировой войне больше всех и практически наполовину представляла из себя руины? Я ждал этого, Никита. Это твой единственный довод, да? Советский Союз пострадал больше всех, не поспоришь. Но лишь по той причине, что был основным плацдармом для ведения войны. Но мы забываем его величину. Если взять в пропорции, то картина будет иной, и получается, что больше всего досталось кому? «А? Вот не поверишь, Японии! Ее, если ты не помнишь, ядерными бомбами закидали!» «Япония была агрессором», — напомнил я. «Все когда-то ошибаются», — парировал Витя. «Удивительно! Это был мой максимум, большего я был не способен сказать». «Один ноль в мою пользу, Ник!» — воскликнул Витя, ткнув меня в плечо кулаком. «Каков будет следующий довод? Скажешь про потери?» Так я опережу тебя. Мне известно, что Союз потерял почти три десятка миллионов. А главные союзники США и Британия не потеряли и миллионы. Что скажешь на это, Ермак? Или, может, лучше я выскажу чтобы тебе потом и говорить не пришлось? Как такой вариант? Ну, говори, пробормотал я. Союзники, в отличие от Советов, жизни людей ценили, вот и потеряли так мало. Понимаешь? Нет? Нет ведь, не понимаю. И не буду тебя, дурака, даже пытаться переубедить. Мне это под силу, но в данный момент я просто не хочу этого делать. Мне очень обидно, и все, что я хочу в данный момент, это не слышать твой пустой треп. В будущем, думаю, мы вернемся к этому вопросу. Но не сейчас. Можешь считать, что выиграл. Но главное — молчи. А если молчать не захочешь, то знай. Я за себя не отвечаю. Поселки Глазастых немало. Странную машину приметили и сообщили, кому надо. К моменту, когда я был готов продолжить движение, нам навстречу уже выехали. Увидев знакомый китайский «Хаммер», я не испытал ни чуточки удивления. Реальность может быть изменена, как только угодно случаю, но есть вещи, которые изменить не под силу даже ему, и эта машина — одна из них. Даже в той вариации, где от поселка Заксенхаузен не осталось и следа, Старичок-китаец умудрялся как-то выжить, и потом служил верой и правдой людям, которые зачем-то решили вернуться на пустырь и начать все заново. «Ты знаешь их, Ермак?» — осторожно спросил Витя. Я покачал головой. Установившимся напротив нас китайцы сидят двое. Один негр и один европеец. Никого из них мне прежде встречать не доводилось. Ошибка невозможна. На то, что найти нужных мне людей будет легко, Можно было и не надеяться. Придется выйти и поговорить. На беседу с местными ушло не меньше получаса. Вернувшись в машину, я устало рухнул на водительское кресло. «Ну и что там, Ник?» — поинтересовался порядком осмелевший после недавнего нашего с ним диалога Витя. «Видел по мордам и позам этих типов, что их что-то напрягало. Бабла хотели? Или рожа твоя им не по нраву пришлась?» От бабла они бы точно не отказались, но я им сразу дал понять, что хрен — это максимум. Да и то им пришлось бы искать его самостоятельно, а затем еще и выкапывать. Про рожу не знаю, но, думаю, она у меня наглая, а значит, им вряд ли могла понравиться. К нашему счастью, эти два идиота, считающие себя местной полицией, достаточно болтливы, и благодаря им удалось узнать местонахождение трех человек, которые знают меня не сказать, чтобы хорошо, но и не совсем плохо. В общем, эти люди просто знают, что когда-то в этом месте был некий Ермаков. Побеседовать с ними я просто обязан. Подъехав к воротам, посигналил три раза. Громкий лай не заставил ждать. Какая-то дворняга очень сильно старается отрабатывает еду. Все очень изменилось, если говорить только об этом месте. Раньше за этим забором дворняг не держали. Там жил зверь по имени Пушок добрый и ласковый котик который заставлял незнающих о нем людей покрываться сединой от одного его вида интересно где он и его хозяин сейчас хотелось бы чтобы они были хотя бы живы желательно оба ну и кого там принесло открыв воротину к нам вышел лысеющий мужичок около пенсионного возраста увы но он совсем не тот человек которого я рассчитывал здесь увидеть. Джошуа и Руддо, так звали двоих на китайском хамере, рассказали мне, что в доме, на который я им указал, проживает некий русский по имени Денис. Я надеялся, что в бывшем жилище Андрюхи Бокова по какой-то причине поселился Денис Нугуманов. Надежды не оправдались. Появившиеся из-за забора чуда на нужного мне человека не похож ничуть. «Здравствуйте, уважаемый!» Приблизившись к мужику, я протянул ему руку и представился. «Меня зовут Никита Ермаков. Я ищу друга. Он раньше жил в этом доме. Вижу, что тут многое изменилось в мое отсутствие». «Денис Прохоров», — представился новый жилец, а затем быстро рассказал. «Я купил этот дом в городе Светлый, он был в залоге у единого банка. Так что кто тут жил до меня и куда он делся, мне неизвестно. Сам я не местный, всего полгода тут живу, так что вам лучше к соседям сходить, они наверняка больше моего знают». «Как-то так, земляк! Чем мог, тем помог! Расходимся!» По поведению мужика было заметно, что ему нахождение на улице приносит дискомфорт. «Хочет за забор, там гораздо спокойнее себя чувствует. Что ж, не буду его задерживать». «Спасибо!» — сказал я и пошел обратно в машину. Оказавшись на сиденье, тут же ответил на молчаливый Витин вопрос. «Мимо, это не тот, Денис». Но пару вариантов в запасе у меня есть, так что пока не унываем. Эх, жаль, дядя Вова рос без сознания, он наверняка знает намного больше и смог бы ответить почти на все мои вопросы. Когда-то ему очень хотелось тут все изменить. У него, можно сказать, получилось. Некогда прилично оживленный поселок Заксенхаузен снова умирает, и процесс этот идет быстрее, чем многим бы хотелось. Все похерено ведь, это если краткая ситуация. Все произошло на кухне. Ламываясь в с виду заброшенный дом Макса Ефименко, я надеялся найти хоть какие-то подсказки, где искать хозяина, а нашел его самого. Плохо, что все получилось совсем не так, как мог бы предполагать. Кого я, однако, вижу? Неужели это Ермаков? Тот самый, который все взбаламутил, а затем пропал в неизвестной дали? Это вправду ты, Никита? Ну да, это ты, мои глаза меня не обманывают. Вот только почему я не вижу рядом кучки медведей. Помнится мне, что у тебя их было немало. Да, видит Бог, не зря я остался, совсем не зря. И даже ждать долго не пришлось. Ты сам пришел? Здравствуй, Макс, тихо сказал я, не рискуя пошевелиться. Стараясь быть вежливым, попросил: Ты не мог бы прекратить тыкать пистолетом в мою спину? Он холодный, его будто в морозилке держали, или как минимум в холодильнике. «Ты прав, Ермаков, ствол я хранил в холодильнике». «Но только именно этот. Другие лежат в других подходящих им местах. Таскать оружие при себе, когда находишься у себя дома, не очень удобно, поэтому приходится делать так, чтобы оно было в максимальной доступности. Беретта, лежащая в холодильнике, оказалась ближе всего. Хочешь, я пристрелю тебя из нее? Пуля в спину — это будет интересная смерть. Гуманной ее точно не назовешь, Никита». «Парализованный наполовину, ты будешь ползать по полу при помощи одних лишь рук, все больше и больше купаясь в собственной крови. И не только в ней, ведь кишки целыми также не останутся. Их содержимое тоже наружу захочет». «Такой вариант мне не подходит, Макс. Так можно было бы поступить с грабителем. Но я им не являюсь. Я просто, просто взломал мою дверь и вошел в мое жилище, Никита. Это ты хотел сказать?» Твое поведение развязывает мои руки. Местная власть, ее жалкое подобие, мне даже штрафа за твое убийство не назначит. Мне будет достаточно показать им сломанную задвижку, и все, делу конец. Единственный минус — это погребение. Избавиться от твоего трупа мне придется самостоятельно. Лишняя трата сил, средств и времени. Надеюсь, что все это компенсируется твоим имуществом. Я слышал звук машины. Ты на колесах, это радует». «Вещи грабителя всегда достаются тому, кого он пытался ограбить». «Ермак, что он несет? Пристрелить его?» Витя как по заказу щелкнул предохранителем автомата. «Не надо, друган», — поспешил ответить я. «Этот человек просто ошибся. Он не хочет убивать нас, просто играет. Манера у него такая, характер немного дурацкий». «Да, Ефимянка, я ведь прав?» «Ермак, а мне кажется, что это ни разу не игра» не успокоился Витя. Как-то все слишком натянуто для шутки. И это ты верно подметил, мальчишка, прорычал раздосадованный сменой обстановки Макс. Твой дружок, как видишь, плохо меня знает, раз ошибся настолько сильно. Я хотел и все еще хочу его убить. А за что, Макс? Решил поинтересоваться я. Чтобы заслужить смерть, нужно сделать что-то серьезное. Совершить много всего преступного. Мне вроде бы ничего такого делать не довелось. И да, я очень удивлен увидеть тебя таким. Тот Макс, которого я знал раньше, никогда не был похожим на тебя нынешнего. Какие такие события сумели изменить твою сущность настолько сильно? Что за дерьмо тебе пришлось пожрать, Ефименко? Макс, дружище, пожалуйста, убери пистолет. А затем сядь за стол и расскажи мне все». — Мне, правда, известен лишь минимум. Подробностей не знаю. — Подробностей хочешь, Ермак? — Ну, хорошо, будут тебе подробности. Макс, прекратив тыкать пистолетом мне в спину, бросил ставшее ненужным оружие на стол и побрел к шторам, благодаря плотности которых даже среди бела дня внутри дома не светлее, чем в склепе. Когда темнота развеялась, хозяин жилища буркнул. «Щенок, ты можешь унести автомат в машину, он теперь не нужен. Или оставь его здесь, мне такая игрушка точно не помешает. Жаль, патроны нынче дорогие стали, но это уже наглость. На неизбежные вещи сетовать пытаюсь». «Эх, были времена, и куда все ушло?» Дальше было озвучено место, в которое ушли те самые времена. Выдав порцию матом, Макс подошел к чайнику и, убедившись, что вода в нем имеется, зажег походную газовую плитку. «Вижу, что не очень хорошо твоя жизнь складывается, Ефменко, сказал я, присев за стол и оценив количество пыли, которой он покрыт. «Редко ты тут бываешь, очень редко. К общей электросети поселка не подключен, воды тоже нет. Все настолько плохо?» «До твоего появления было лучше, Ермак!» Макс рывком открыл холодильник и и, вновь выдав порцию мата, захлопнул его. «Ну, и пашок», пробормотал я, зажав нос. «Пистолет получается такой же вонючий. Было бы обидно принять смерть от такого оружия. Эх, Макс, однако лучше будет на свежем воздухе чайку испить. Оставаясь тут, мы рискуем получить отравление. Ефименко, твоему холодильнику место в списке химического оружия. Надо же было до такого себя довести». Покинув дом, мы переместились на задний двор, прихватив все нужное с собой. Беседка выглядит совсем худо, но пару чаепитий еще выдержит. Главное, чтобы на голову не рухнула крыша, которая выглядит хуже всего. Витя по собственной инициативе сбегал до машины и приволок одной из сумок с едой. Колбаса, сыр, копченая рыба и хлеб — все это тут же появилось на столе. «А вы шикарно живете, я смотрю», — оскалился Макса, заглянув в сахарницу. Покачав головой, поинтересовался. «Сахарку в ваших запасах не отыщется, случайно? У меня голяк, только если туда плеснуть. Но там разве на одну кружку хватит, не более?» «Сахар есть», — кивнул Витя, продолжая нарезать сыр. «Может, и молочко найдется?» Макс, посмотрев на меня, прищурил один глаз. «Жирующий Ермак, а лимончику у тебя случаем не отыщется? Это было бы просто божественным подарком!» «Нет, лимонами мы не богаты, а вот молочко есть, прикупили в местном магазинчике», — ответил я, и одними глазами поинтересовался у Вити, почему он его не принес. Товарищ, пожав плечами, ответил, «Да как-то не подумал, но я сейчас, быстро, заодно и сахару прихвачу!» Друга у тебя у — сказал Макс, проводив Витю взглядом. — А вот ты, Ермак, смотрю, совсем обленился. Знал бы твой дядя, которому не повезло оказаться в рабстве, как его племянник поживает, ох бы, разозлился он. Хотя, учитывая условия, в которых Рос находился с момента прибытия на остров, вряд ли он протянул так долго, наверняка откинулся уже. — Нет, — я позволил себе улыбку, — дядя Вова не мертв и не в рабстве. В данный момент он не совсем здоров, это да, но дело идет к лучшему. Должен скоро поправиться. «Ты гонишь, Ермак! Ты гонишь!» Макс, вскочив, начал размахивать рукой, тыча указательным пальцем мне в лицо. Благо, расстояние между нами приличное. По разные стороны стола находимся. «Сахарок и молочко!» Витя поставил принесенное на стол и продолжил нарезать продукты, сделав вид, что ничего не замечает. «Владимир Рос, мой дядя, он в данный момент находится в нашей машине», — «Макс», — рассказал я. «Если не веришь, то можешь сходить, все своими глазами увидишь. Будить только не пытайся его, это бессмысленно. Его даже артиллерии не поднять. Болен он». «Сходить, говоришь?» Лицо Ефименко начало становиться красным, а его сжатые кулаки, наоборот, белыми. «Если я увижу Рос и Ермак, то я тут же убью его». «Твоя рожа меня бесит, это безусловно! Рожу твоего дяди я ненавижу!» «Макс, ты для начала присядь и успокойся». Я потушил походную плитку и залил кипятка в заварочный чайник. «Рос, конечно, как человек, то еще дерьмо, но убивать его в состоянии, в котором он сейчас находится, я бы тебе не позволил даже в том случае, если бы мы были с ним врагами. А мы не враги. Если ты не помнишь, мы родственники». «Притом очень близкие. Выводы сделаешь сам или тебе разъяснить все максимально подробно?» «Эх, Ермаков, Ермаков!» Макс наконец-то сел и тут же изменился, сделавшись полностью спокойным с виду человеком. «Если бы я захотел убить Роса, то остановить меня ни ты, Никита, ни твой друг Витя не смогли бы. Ты ведь знаешь мои навыки. Мне голыми руками вас разделать, что колбаски порезать, раз и готово». А что по поводу дерьма, так тут я согласен. Вся ваша семейка из одного дерьма слеплена. Не буду даже спорить. Я развел руками. О твоем профессионализме, товарищ Максим, мне хорошо известно. О том, что я тоже не дурак, ты, думаю, знаешь. Все еще уверен, что мы без подстраховки? Или уже нет? Ефименко, поежившись, невольно посмотрел по сторонам, а затем вновь уставился на меня. Прорычал. «Переиграл, поймал на мелочи, значит, снайпер. Не подумал, сглупил, надо было не выходить из дома». «Надо было, но уже поздно. Я встал и потер ладони друг об друга. А вот подкрепиться и выпить настоящего индийского чая точно не поздно. Давай, Витька, разливай по кружкам, а я, так уж и быть, нарежу хлеба, а то ты слишком долго возишься». Макс, уничтожая Бутерброда один за другим, по ходу дела рассказывал. «Твой дядька, Ермак, видел в захвате власти решение всех проблем. Он считал, что после того, как Иерихон падет, бояться будет некого и нечего. И, конечно же, дядя Вова Росс хотел впоследствии встать у руля, ведь кто-то же должен был заменить свергнутую власть. В союзниках был не Абы Кто, а сам Адриан Лейн с его немалой армией. И еще сынуля Лейна по ходу дела подтянулся, его почему-то Святославом все кличут. Не без армии, конечно же, пришел пацан. Ланы были наполеоновскими, и не совру, в самом начале все шло даже лучше, чем по маслу. Мы стремительно, будто сверхзвуковая ракета, приближались к главному скопищу зла этого мира и при этом вообще не несли потери, наоборот, увеличивали размер войска. Девять из 10 населенных пунктов, оказывающихся на нашем пути, сдавались без боя и с радостью начинали сотрудничать с завоевателями. Единицы, что решались дать бой, довольно быстро меняли свои взгляды. Немного потерь, пару процентов, и горе-вояки выбрасывали белые флаги. Умирать за Иерихон и Феникс, сменивший светлое будущее в ходе переворота, люди не хотели. Это давало большие надежды. Последнего сражения, которое обещало стать самым масштабным в истории этого мира, могло бы не быть, если бы защитники города вовремя одумались и занялись более важным — наказанием преступной власти. Мечты, мечты, все это были лишь мечты. Ирихона, управляющая им власть в лице Феникса о завоевателе, знала и сложа рук не сидела, верно? Улыбнулся я. Терик большой, желающие заработать всегда найдутся поэтому от наемников вряд ли был отбой. Так, Ермак, так. Мы подошли к Иерихону в количестве 12 тысяч человек. 12 тысяч, можешь представить? Нет, конечно, не все были вояками, лишь половина. Остальные шли как обслуга столь немалой армии, без этого ведь никак. Рос, считавший себя непобедимым, когда увидел Иерихон, сразу лишился хорошего настроения. Именно тогда я и Андрюха Боков впервые заподозрили неладное. Но как это подобает верным солдатам, сомневаться в главном не стали. Мы верили, что дядя Вова найдет выход из любой ситуации. Он никогда не ошибался прежде и не мог ошибиться сейчас. Ошибки не было. Случилось что похуже? Предательство. Ты ничего не сказал про Адриана Лейна, подключился к разговору Витя, сумев промолчать достаточно долго. Это он предал вас? Я в такое почему-то не хочу верить. Поговаривали, что для короля наемников честь всегда стояла на первом месте. И именно этим он заслужил свою репутацию. Лейн во все времена являлся человеком слова и ни за какие деньги не примерил бы на себя балахон предателя. Я помню, что король наемников — витинг кумир. И защищать, скорее всего, он его будет до последнего. Если, конечно, предатель все-таки Лейн. Макс открыл рот. Сейчас все станет ясно. «Лэйн удивительный человек. Наемники практически никогда не славились хорошими поступками. Понятие чести для них чужды, но только не для Адриана. Вижу, мальчик, что для тебя это по какой-то причине очень важно и успокаиваю тебя. Король наемников не предавал роса Предателем оказался Святослав. Он при поддержке армии наемников Феникса ударил в спину своему папане». И мы, ожидавшие у стены Ирихона подкрепления в лице Лейна и Святослава, были вынуждены принять бой в одиночку. Ни численного, ни технического превосходства за нами не было. И, как итог, абсолютное поражение. Снаружи начал доноситься текст песни, подкрепляемый сильными басами. «А любви давно спят и все слова, Вот поэтому пою я ла-ла-ла-ла-ла-ла, Глупые слова ла-ла-ла-ла-ла-ла, «Не ругай меня, ведь это сочинял не я!» Судя по шуршанию шины и скрипу тормозов, автомобиль остановился где-то рядом с нашей Тойотой. Громкая музыка играла еще секунд пять, а затем стало тихо. Я тут же обратился к хозяину дома. «Ждешь гостей?» «Не ждал, но вы пожаловали!» — огрызнулся Макс. «Кто приперся сейчас, даже ума не приложу. Хочешь, иди, проверь». «Макс, ты живой?» — послышался у входа во двор знакомый голос. — Если да, то выходи, показывай тачку, хвались. Неужели ты все-таки решился открыть свою кубышку и взять себе что-то нормальное? Если да, то мои поздравления. Боков без труда вспомнил я. — Живой и веселый, чего не скажешь о тебе, Ефименко. Что сидишь, хозяин? Иди гостя встречай. — Андрюха, мы тут! Цветастая рубашка, такие же шорты, на ногах сланцы. Голова укрыта Панамой, а глаза закрывают очки-капельки. Ощущение, что Боков ехал не в гости к товарищу, а на пляж. Впрочем, может быть, так оно и есть, ведь мы сейчас не в Заксенхаузе не находимся, а в поселке Двойка. Пляжная тема тут достаточно развита, есть где повеселиться. «Ермак?» — Андрюха остановился, не дойдя до беседки парочку метров, и посмотрел на меня поверх очков. Потратив на сверление дырки в моем лбу при помощи взгляда секунд пять, он развел руки в стороны и довольно приветливо воскликнул. «И что, Никита, ты так и будешь сидеть? А как же обняться? Мы ведь давно не виделись!» Я, честно сказать, подобного не ожидал. Да, купился как ребенок. Пошел обниматься. Память прошлых жизней сработала. Обманул сам себя. Шансов уклониться от удара у меня просто не было. Оставить блок также не успел. Получил в челюсть, смачная подача прилетела, даже на ногах не устоял, завалился. И поплыл. «Слышь, потеряшка, ты правда думал, что можешь заявиться вот так, словно ни в чем не бывало? Может, тебе добавить, а? Да, однозначно надо. Давай, чудик, поднимайся, я тебе еще раз наверну!» «Я так-то против избиения, если ты не в курсе», — подал голос Вити. «Ермак мой товарищ, знает это!» «А еще у них есть подстраховка, Андрюх», — более тихо добавил Макс. «Так что лучше не рисковать. Щелкнет тебя этот снайперок. Кому потом ты, мертвый, будешь нужен?» «Снайпер? У них? Ты, Макс, совсем башкой двинулся, да? Они тебе напели и поверил в раз. Ха -ха, вправду все плохо!» Боков начал наигранно хохотать. «Я всегда худший вариант рассматриваю. Как вы на авось, давно уж не надеюсь!» — взревел Макс и, не удержавшись, кинулся на хохочущего обидчика. Результат короткого поединка максимально оправдал мои ожидания. Андрюха пропустил первый же удар и оказался лежащим на земле рядом со мной. Но повезло ему меньше моего. Макс его вырубил. Основательный нокаут. «Сразу видно, что отношения у вас просто замечательные», — с трудом сумел сказать я, осторожно вставая. «И должен признать, Макс, что бьешь ты просто замечательно. Хорошо, что мне от тебя не попало, ну его нафиг, не хочу так же отдыхать». «Проваливай из моего дома, Никита!» Макс встал в стойку, всем видом показав, что не откажется навалять и мне. Кивнув на Бокова, добавил. «И этого с собой забирайте, он мне здесь нахрен не нужен». «Вас даже возле дома моего не было! Минуту вам даю!» Увидев, что Витя хочет заняться уборкой стола, я сказал «Оставь это, друган! Мы уходим! Помоги мне вытащить того любителя пляжей, больно он тяжелый!»